Через несколько минут Шарль вернулся, держа в руках какой-то свёрток. Человек, о котором вы спрашиваете, действительно был здесь. И пока вы рассказывали мне о нём, я вспоминал, что он рассказывал мне о вас. Вивьен прищурился. О нас с другим инквизитором? Нет. Только А вас. Покачал головой Шарль. Но вы ведь знаете, что этого человека зовут вовсе не Клот из каркасона, верно? нервно хмыкнул Вивьен. Мне нет дела до имён, безразлично произнёс Шарль. Но этот человек был очень добр к нам. Он делился с нами едой, разговаривал с нами как с равными. и я обещал отплатить ему услугой за услугу. Перед своим уходом он описал мне вас, господин инквизитор, и попросил передать кое-что. Он был уверен, что вы явитесь к нам с расспросами. Я рад, что могу исполнить обещание, данное ему, если вы, конечно, не побоитесь принять это из моих рук». Перетянутые повязками руки, на пальцах которых не хватало нескольких фаланг, протянули Вивьену свёрток, также затянутый грязноватыми бинтами. «Что это?» — недоверчиво спросил Вивьен. «Я не задавал вопросов на этот счёт». Недолго поколебавшись, Вивьен всё же принял свёрток из рук прокажённого, предварительно оглядевшись и поняв, что слежки за ним нет. Не побоявшись прикоснуться к бинтам, которые держал проклятый, Вивьен развернул свёрток и обнаружил книгу в чёрном переплёте и без названия. Подавив в себе вопрос, что это такое, он раскрыл книгу на первой странице и увидел знакомый почерк, заставивший его сердце пуститься вскачь. Небольшое послание гласило. «Мой дорогой Вивьен...» Уже через несколько мгновений ты поймёшь, что держишь в руках. Ты знаешь, какое сокровище я готов отдать тебе, и знаешь, насколько мало таких сокровищ осталось в этом грешном мире. Эта книга очень дорога мне, и всё же я хотел бы доверить её тебе на свой страх и риск. Я верю, что ты поступишь с моим даром по собственному разумению. А Далее начинался текст Евангелия от Иоанна. Иван перелистнул несколько страниц, открыл книгу на угаты, наткнулся на отрывок, который отдалённо напомнил ему Тайную вечерю. Он пробежал глазами по тексту, щурясь от недостатка света, и набрёл на отрывок. 5. Затем сатана поразмыслил и сотворил человека, чтобы тот стал его рабом или рабом самого себя. И приказал ангелу третьего неба войти в это сделанное из грязи тело, от которого затем отделил часть, чтобы сделать другое тело в женском обличье, и приказал ангелу второго неба войти в это женское тело. Но эти ангелы заплакали, когда увидели, что обрели смертные тела и что сделались в этих телах различными. И сатана приказал им совершить плотский грех в этих телах из грязи. и они не знали, что тем самым совершают грех. Вивьен осознал, что уже полминуты не дышит. Сердце его застучало чаще от тревоги. Он уже понял, что перед собой видит. Он никогда прежде не читал этих текстов, но наслушался о них достаточно, когда из него пытались выбить правду о Банселе на семидневном допросе. Апокриф, признанный среди катаров и богомилов, представлял собой текст, предшествующий распространившемуся в Лангедоке учению, но содержащий его основные идеи и собранные в форме вопросов, которые апостол и евангелист Иоанн задает Иисусу Христу во время Тайной Вечери о мироустройстве. Катарские тексты! Вивьен с ужасом уронил книгу на землю, отшатнувшись от нее точно от демона. Ему показалось, что его окатили холодной водой из ведра. "Боже!" воскликнул он. Шарль молча наблюдал за его реакцией. "Но это же безумие!" выдохнул Вивьен. "Неужели он просто попросил отдать это мне?" "Именно так." "Вы знали, что это за книга?" "Я никогда не был обучен читать." Господин инквизитор, спокойно отозвался Шарль. Я не спрашивал, что это. Ваш знакомый лишь сказал, чтобы я отдал это вам и напомнил, чтобы вы поступили с этим даром по собственному разумению. Вивьен нервно вздохнул, покачав головой. Ансель сошёл с ума, если решил, что я приму это от него. По полушёпотом ответил он. А, по-моему, этот человек знает вас лучше, чем вы сами, таинственно заявил Шарг. Я должен её уничтожить, голос Вивьены слегка дрогнул. Дело ваше, господин инквизитор. Можете просто оставить её здесь, на земле. Это тоже будет ваше разумение. В голосе его послышалась улыбка. А теперь позвольте мне оставить вас и вернуться к остальным. Думаю, для вас достаточно бесед с мертвецами. С этими словами Шарль удалился, оставив Евгения наедине с его мыслями. Евгений несколько минут с ужасом смотрел на книгу. Я должен её уничтожить, сжечь. Я не имею права так рисковать и поддаваться на эти провокации. Этого нельзя делать. Перед глазами вновь встала картина церемониального сожжения книг, и сердце его пропустило удар, болезненно сжавшись. Он знал, как редки катарские тексты. Разы не сам он говорил, что в этих книгах можно было бы найти ответы на множество вопросов. Он почувствовал лёгкую дрожь. Уничтожить эту книгу было бы действительно глупо, хотя это и положено по закону. Но внутренний голос подсказывал, что такой закон не дольно виден и однобок. Ивэн сжал руки в кулаки. В нём боролись два противоречивых пути: уничтожить книгу и сохранить свою безопасность, либо сохранить книгу и подвергнуть себя максимально возможному риску. Элиза Ренар, аббат Лебо, все они просили бы его поступить по закону. Он должен был уничтожить книгу. Господи, помоги мне. Рука его потянулась к лежащему на земле дару Анселя и задрожала на полпути, когда Вивьен осознал, что действительно намеревается бросить книгу в ближайший костёр. А что содержалось там помимо прочтённого им отрывка? Разве это решение не будет противно его душе? Я не могу. Боже, спаси по милу, я не могу. Лихорадочным нервным движением Вивьен схватил книгу с земли и спрятал её под сутаной. Развернувшись, он засеменил к конюшне, где вскоре убрал смертельно опасную книгу в седельную сумку. Сердце его бешено колотилось о рёбра. Я её прочту, а затем подложу в нужную секцию в хранилище, вырвав её ничтоже в первую страницу. Никто ни о чём не узнает. Так будет лучше. Так будет лучше для всех.